Глава 57. Звезда в возмездии. На следующий вечер Марианна. Работа казалась бесконечной. Одно задание сменялось другим. Время летело со скоростью штормового ветра, и как успеть всё в срок, я не представляла. Изучить инструкции Тагара, переместить душу Рая в другой амулет, вживить осколки в колье и убедиться, что от него не фанит магия хрусталя. Проверить ловушки. подготовить украшения к презентации и доделать амулет капкан для леди-гадюки. Про последнее я его все вспомнила, когда Эдвин закончил изготавливать копию пастушки. Учитывая сжатые сроки, поделка вышла очень специфической. Гном создал точную восковую модель и покрыл её специальными красками. А блеск камней и переливы золотых пластин мы имитировали при помощи магии и пыльцы с крыльев флали. Немного пошепяв для виду, фея отсыпала нам щепотку магических искорок. И в результате брошь стала выглядеть вполне прилично. Главное не слишком вглядываться и не рассматривать мелкие детали. Как думаете, вела она купаться на нашу болванку? – спросила, покрутившись перед зеркалом. Для презентации я выбрала изящное платье из алого шелка. Пышная, но в то же время легкая юбка не стесняла движений. Широкий пояс подчеркивал талию, а аккуратные рукава фонарики оставляли открытыми плечи и придавали наряду женственность и воздушность. Довершал яркий, но элегантный образ причёской в виде изящной ракушки с жемчужными шпильками и гарнитур матери Родгера. Тончайшая золотая лоза, украшенная россыпью бриллиантов, легла на мою шейку как родная, а подвеска с жёлтым сапфиром кокетливо расположилась на аккуратном вырезе платья. Если леди Гадюка переживёт ваш выход и не утонет в собственной желчи, точно купится, хихикнула Лали, подавая мне серьги и перстень из этого же набора. Не думаю, что Виленушку так легко победить. С грустью вздохнула я. Жаль, скрипнулся Ваншей. Но подделка получилась превосходная. Видна рука другого мастера. С сомнением протянула я, вспоминая брошь обманку. Вы ее велир, к тому же вы видели оригинал. Успокоил меня Рамон. А вела она обыватель, который ориентируется на картинку из реестра. К тому же у нее не будет времени рассматривать украшение. Вот, вот, поддакнула Лали. Вы же помните, что это противоречит правилам аукциона. На это вся надежда. Ответила я. Но Сесили уверена, что это не ловушка. Чтобы вывести змеюшку из игры, мы решили все же подбить ее на незаконный выкуп броши до начала торгов. Провокация занималась лично Алая Леди, набивая веланужки нужные настроения. И за час до начала презентации Гадюка все же связалась со мной и с кулящим тоном выключила одну брошечку. Я, конечно, держалась словно кремень и лишь в последний момент сдалась. не выдержав напора леди, и пообещала продать ей брошь при условии, что она больше не будет виться возле моего принца. Против такой формулировки я дико возражала. Но Родгер и Сесиль сказали, что в противном случае леди Леора сразу заподозрит подвох и оказались правы. Едва я выставила это условие, и веланушка тут же согласилась, и озвучила просто баснословную сумму за подпольный выкуп броши. Змеюшка явно мерила всех по себе и считала, что жадность двигатель прогресса. Поэтому от такой сделки я точно не откажусь. И я, разумеется, не отказалась, хоть и посомневалась для приличия, набивая украшению цену. Но всё равно переживала, как бы сделка не оказалась многогранной ловушкой. Альварас всё проверила и не раз, успокоила меня Фэри. Вилана дико рискует с этим выкупом. Отец и Архимаг её из пепелят, если узнают о сделке. Так может сразу её сдать? Шутливо поинтересовался Рамон. Ох, если бы, рассмеялась Лоли. Но лучше не рисковать и действовать по плану. Согласна, ответила я, в сотый раз проверяя спрятанные в ожерелье осколки. Кажется, ничего не фанит и не выделяется. Хозяюшка, успокойтесь, тут же возмутилась Фэри. Хозяин уже вдоль и поперек просканировал это колье. Илжепастушку мы уже до дыр завертели. Из-за того, что веланушка нацелилась именно на пастушку, нам пришлось спрятать в восковке уменьшенную наигарскую брошь, ту, что изначально предлагала Алиана. С редким плетением, нейтрализующим вражескую магию. А в итоге наша обманка напоминала слоёный зачарованный пирог или смерть Кощеева. Брошь в яйце, яйцо в ларце. Тьфу! Как же надоели эти сложности. Если не учуит ваши сомнения, не заметит. Возмущенно пискнула Лали. Ладно, ладно, ответила я примирительно подняв руки. И нас уже ждут, добавил дух открывая портал. А господину Рамону пора в засаду. Удачи. Воскликнула Яли гонька, коснувшись подсвечника с духом. В бездну. Отозвался отшельник, прежде чем окружающий мир затянуло золотистым маревом магического перехода. В бездну. И надеюсь, враги в скором времени отправятся туда же. Годючье семейство и адъютант архимага ждёт плохо. Лоренцо должен умереть при задержании. Мелких сообщников сошлют на рудники, а вампиры за пособничество отступникам их ждёт смертная казнь. Но не удивлюсь, если кровопийцу уже потихому прикопали. В последних докладах Мигеля о них не было ни слова. А на все мои вопросы Роджер лишь уклончиво ответил, что с этой проблемой они разобрались. Ваше высочество, на встречу выбежала коричнестая рыжеволосая гномка с дощечкой реестром. Добрый вечер, Лавиния, поздоровалась я с супругом мастера Эдвина. Всё готово? Разумеется. Гномка призвала нужную информацию и повернула дощечку экраном ко мне. Список украшений, выставляемых на аукцион, готов, включая гарнитур сюрприз и несколько резервных лотов на случай, если гости войдут в раж. К таким лотам относилась и лже-пастушка. Чтобы сделка выглядела чистая, Вилана сама предложила провести выкуп броши по этой схеме. По украшениям из резерва мы отчитывались лишь раз во время утверждения списков для аукциона. Но если лот не выставлялся на продажу, он просто возвращался в хранилище без каких-либо дополнительных проверок. Эта лазейка была вполне законной, хотя и не одобрялась любителями честных аукционов. Но в любом случае это лучше, чем прятать брошь обманку в кармане и продавать ее Виллане, закрывшись в кладовой. Отлично, кивнула я, бегло просмотрев списки. Гости уже собрались? Да, ответила гномка, переключая изображения на дощечке и показывая мне список приглашенных. Напротив имен светилась жирная зеленая галочка, но мой взгляд сразу зацепился за одну единственную строку. Его светлейшество Архимаг Лорензо Дольче и Миледи Сесиль Альварес. Алла и леди безупречно отыграла свою роль и смогла задержаться в роли спутницы Лорензо, что безусловно играло нам на руку. присутствие сеси нервировало виланушку, мешая гадёке сосредоточиться на пакостях. А ещё давало нам фору, ведь Альварас могла следить за архимагом, не навлекая на себя подозрения, и осторожно влиять на него и подозрительных гостей. Согласно этикету, вам необходимо выйти к гостям и хоть немного пообщаться с ними до начала шоу, подсказала Лали. "Помню", кивнула я, возвращая Лавинии магический планшет. Эта часть мероприятия нервировала меня наравне с предстоящей битвой, ведь среди гостей пер они было не меньше. Пусть не вся они в открытую выступали против правящей династии, но одно неловкое слово или недостаточно радушная улыбка могли создать мне море проблем в будущем. Список, де, помните? осторожно уточнила Фэри. Угу, буркнула мысленно, прокручивая в голове имена потенциальных диверсантов. Сюда не входили предатели, лишь махровые сплетники и любители мелких светских подстав. Одним словом, придворная шушера, жаждущая испить кровушки у приличных леди. Ваше высочество, Ротгер перехватил меня за миг до выхода из гримёрной. Гости уже собрались и ждут вашего появления. Нейтральная фраза, не способная никого смутить или насторожить. Только в переводе она означала: агенты на позициях ждут сигнала. Уже иду, ответила я. Хотела лично убедиться, что всё готово к шоу. Восхищаясь вашей самоотверженностью, леди Леора подползла абсолютно бесшумно, как и полагается истинной гадюке. Вы могли поручить всё помощникам и забыть о бренной суете. Как можно? С притворным возмущением воскликнула я, наслаждаясь пожелтевшей физиономией Измешки. Искрона сразу заметила, оценила и едва не захлебнулась ядом и желчью. Стоять в стороне, наблюдая, как выпадаете с ног, пытаясь в краткий срок провернуть столь грандиозную работу. Я счастлива, что мои скромные труды оценили по достоинству, мурлыкнула Виланушка. Ага, а уж как мы оценили ваши нескромные интриги и амбиции, лучше промолчать. Жаль, что вы не смогли присутствовать на последних репетициях. Голос Змеюшки звучал нежно и вкрадчиво, а взгляд оставался цепким, как у заправского разведчика или следователя. Я всецело доверяю вашему великолепному вкусу и опыту своих помощников. С невозмутимым видом, проскользнув мимо Виланы, я зашагала к бальному залу. Уверена, гости надолго запомнят шоу. Разумеется, но всё же личное присутствие. Мне необходимо было закончить с реестром украшений и подготовить для аукциона несколько новинок. На ходу бросила я. В отличие от меня, выбравшей роскошный но удобный наряд, змеюшка вырезалась в узкое платье из серебряного шелка, облегающего точенную фигуру словно вторая кожа. Не спорю, шло оно вела не безмерно, но чтобы не порвать юбку, леди передвигалась мелкими шажочками. И если в премедленной ходьбе это выглядело пластично и грациозно, то сейчас, чтобы не отстать от меня, она семенила, словно злобный пингвинчик. Леди вела она. В середине шоу нам нужно будет наведаться в хранилище. сказала я, зашагав ещё быстрее. Позади раздалось сдавленное шипение и шуршание юбок. Да-да, конечно. Необходимо ещё раз проверить все лоты вашего высочества. На встречу нам выскользнул черноволосый мужчина в роскошном тёмно-лиловом камзоле. Счастлив наконец познакомиться с вами. Моё имя лорд Вьенга, я третий советник императора. Рада видеть вас на презентации. Улыбнулась я, вспоминая, что знаю об этом, господин. Декан факультета диливания в Столичной академии Лейвелас и любитель дам с весьма пышными формами. Особых грехов за лордом не водилось, и судя по тому, что за угол как раз сворачивала молоденькая аппетитная служаночка, в коридор Мак выскользнул не понаши душе. "Лали, предупреди охрану", мысленно приказала я. Мне не нравится приподнятое настроение лорда и его интерес к прислуге. "Не переживайте", хихикнула Фэри. "Его тут все служанки знают. И пока никто не жаловался, всё исключительно на добровольной основе. Не на моей презентации". Отрезала я. Пожелав магу хорошего вечера, я скользнула за угол и тут же столкнулась с Адрианом. Ваше высочество, вы сегодня особенно прекрасны. Принц почтительно поклонился и подал мне руку. Позвольте проводить вас к гостям. Разумеется, ответила, позволяя подхватить себя под локоток. Гости уже заждались, но уверен, они простят вам любое опоздание за одну улыбку, добавил принц. Леди Виллана, хочу выразить своё восхищение организацией презентации. Понятия не имею, о каких проблемах с контролем говорила Лали, но держался Снеговичок просто шикарно. Учитывая поступок змееушки, я бы не удивилась придушить он её за кулисами лично. Однако Адриан держался, как и полагается аристократу. Улыбался, вёл светские беседы и молча니на видел гостей. Счастлива это слышать, мурлыкнула Вилана. На этот раз змееушка держала дистанцию и не пыталась повиснуть на принце, лишь бросала на меня многозначительные взгляды, напоминая о нашей сделке. Пойдёмте. Сказала я: "Гости уже заждались. Да, не стоит затягивать с началом представления", добавила леди Леора. "У нас всё расписано по минутам, и на общение с гостями у вас осталось всего ничего. Успеем лишь поприветствовать". На это и был расчёт. Учитывая напряжённость ситуации, я не собиралась долго курсировать между магами и нарваться на возможные неприятности. Моё дело показаться, немного побеседовать с архимагом и вымонить Веланов в хранилище. под видом, что нам необходимо проверить, всё ли готово к аукциону. Забавно, но присутствие змеюшки впервые играло мне на руку, обеспечивая практически железное алиби. Кто ж додумается, что в её присутствии я буду воровать осколок у Ларенца? Конечно, эта часть плана была самой рисковой, но других вариантов не нашлось. И вся надежда была на Сициль, пообещавшую по моему сигналу незаметно вырубить велану. Её высочество Марианна Леоне. Голос церемониймейстера штормовым ветром пронёсся над залом, заглушая музыку. Его Высочество Адриан Кальво. Повисла звенящая тишина, словно гости до последнего не верили в мое появление. Но шок моментально сменился подобострастным гомоном, и к нам на перегонки рванули аристократы. Ваше Высочество, как мы рады, как мы счастливы, бесконечно признательны. Вереницы лица поток неприкрытой лести казались бесконечными, а от светской улыбки сводила скулы и хотелось послать всех в бездну. Но едва сквозь толпу просочился архимаг. Местная знать бросилась в рассыпную, словно малькизы, приметившие акулу. Позвольте засвидетельствовать личное почтение вашего высочества. Галантно поклонился Лоренцо. Чёрные волосы собраны в высокий хвост, в левом ухе сверкает серьга с двухкаратным бриллиантом, а белоснежный фрак притягивает взгляд, не позволяя спутать архимага с другими гостями. Красивый зараза, но какая тварь! И чего ему в жизни не хватало? Безупречная внешность, огромное состояние, Высокий титул и должность при дворе, казалось бы, живи-да радуйся, но нет, пути амбиций оказались неисповедимы, и Архимаг поставил на кон все, что имел, ради призрачной возможности стать властелином Сиьеры. Рада видеть вас на презентации, ответила старая смотреть лишь на Сесиль. Для сегодняшнего выхода красотка выбрала строгое черное платье, удивительно контрастирующее с фраком Архимага, и несмотря на всю элегантность наряда, образ вызвал у меня лишь одну ассоциацию — леди смерть. Беспощадная, хладнокровная, мистически прекрасная и в то же время смертельно опасная. Жаль, что не она придёт по душу Лорензо. В середине шоу ведьма телепортируется в мой особняк, чтобы помочь Мигелю и остальным агентам спалить Артегу. А пока Сисиль будет прикрывать меня и поможет обмануть Вилано. Я не мог пропустить такое событие. Архимаг послал мне обольстительную улыбку, щедро сдобренную инкубем флёром. Вы же знаете, театр моя страсть. А ваша презентация скорее напоминает ледовое шоу, чем аукцион. Естественно, мы с Веланой едва не загрызли друг друга, но я настояла, чтобы пригласили эльфийских танцоров. И на удивление, внимательно изучив дополнение к сценарию, Змеюшка не только прониклась моей идеей, но и пошла дальше. В итоге на паркет в больном зале наложили специальное заклинание, а слугам выдали зачарованные коньки, позволяющие скользить по полу как по льду. У официанта мы наняли танцовщиц из другого шоу. А выступление эльфийских мастеров должно было стать украшением и главной изюминкой всей презентации. К слову, даже боевые маги, работающие под прикрытием, легко вжились в образы и не стали возражать против магических коньков. Правда, пришлось заранее уточнять, кто умеет кататься и готов работать в таких условиях, а кому лучше выдать обычную обувь и спрятать среди стражников, отвечающих за безопасность на балу. Мы с Леди Марианной долго спорили и обсуждали все возможные варианты. Мурлыкнула Виланушка, злобно зыркнув на Сисиль. Не сомневаюсь, что подготовка далась вам нелегко. Архимаг жестом подозвал ближайшего слугу и взял с подноса бокал с шампанским. Но результат этого стоил. О, это вы ещё не видели самого шоу, рассмеялась Змеюшка. Ждём с нетерпением. В баххатном голосе Алой ведьмы не было ни угрозы, ни насмешки, но Виланушка дёрнулась словно от удара, едва не расплескав искристый напиток. Присутствие менталистки заметно нервировало её. И дело было не только в способностях Сесиль. Леди Льюрорд сжигала ревность, и в каждом взгляде Годиуки читалось желание уничтожить женщину, посмеившую занять ее место подле Архимага. А ведьма умело пользовалась слабостью соперницы, подначивая ее с помощью магии, чтобы вела на нее скочила и не отменила нашу сделку. Позвольте поднять бокал за наших прекрасных женщин! торжественно объявил Аренза, оплетая всех присутствующих флером своей магии. Прекрасный тост! Голос Адриана звучал подчеркнуто вежливо и сухо. Он явно чувствовал себя некомфортно и тратил все силы на то, чтобы удержать щиты и случайно не выдать врагу важную информацию. Подробности нашего плана Снеговичок не знал, но яркие эмоции, не свойственные замороженному принцу, могли выдать нас с головой и просигналить врагу, что от блокиратора мы уже избавились. "Ваше высочество, вы слишком напряжены", с какетливой улыбкой сообщила Вилана. "Неужели вам не нравится наше общество?" Милый вопрос. С тем же успехом можно поинтересоваться у выброшенного какого-то моряка, тёплая ли водичка за бортом. Каждая встреча с вами дарит незабываемые эмоции и впечатления. Изящно выкрутился принц, но мысли о делах государственной важности не позволяют мне вполне насладиться прелестью шоу. Солова истинного монарха. К нам подошёл высокий статный мужчина с белыми как снег волосами, собранными в толстую косу, доходящую ему почти до середины бедра. Тёмно-синий, расшитый серебряной нитью и жемчугом камзол, белоснежная пена кружев и изящная подвеска с бриллиантами в левом ухе и несколько крохотных сереёжек-артефактов в правом. Снежный эльф выглядел невероятно импозантно. И если бы не надменно-презрительное выражение прекрасного лица, гость мог бы побороться с Лорензо за звание главного красавца империи. Но в отличие от архимага, источающего показное радушие и инкубье флюиды, эльф хронически ненавидел всех живых существ в радиусе километра. И о ледяной взгляд аквамариновых глаз можно было порезаться. Ваше высочество, позвольте засвидетельствовать почтение. Слова мага были вежливыми, но от улыбки и тона брала отрыпь. Такой родного брата убьёт с улыбки на губах и будет переживать лишь о том, чтобы манжета кровью не заляпать. Ваша снежность, ответила я. Рада видеть вас на презентации. Как это любезно с вашей стороны заранее выучить имена всех гостей. Ядовито улыбнулся посол снежных эльфов. Жаль, что наше знакомство состоялось лишь сейчас. Но смею надеяться, вам удастся сгладить возникшую неловкость. В прошлый раз гости были сильно разочарованы вашим отсутствием. И Лорд Элиньес прервал его Адриан. Если бы не ваша бурная реакция, на том балу никто и не заметил бы отсутствия принцессы. Вы обвиняете меня в диверсии? И загнул белоснежную бровь Эльф. Лишь напоминаю, что не стоит раскидываться столь громкими заявлениями. Отчеканил принц Тем более вы здесь на правах гостя, а не хозяина. Не знаю, почему именно в этот момент гости решили замолчать, а оркестр дать играть мелодию. Но слова Адриана прозвучали слишком громко, ледяным клинком, вспарывая воцарившуюся тишину. Вы разговор окончен, отрезал принц, перебивая побледневшего от возмущения эльфа. Похоже, извлечение блокиратора вернуло принцу не только эмоции, но и жесткость характера. И судя по заинтересованному взгляду, которым Адриана наградил Архимаг, Такого выпада от него никто не ожидал. Мне кажется, пора начинать шоу. Нарочито громко объявил Родгер и, словно не в значае, положил одну руку на эфес клинка. Посол дураком не был и намек понял сразу. Разумеется, прошепел блондин, раненный гадюку и уползая в сторону. Буду счастлив увидеть легендарные украшения вашего отца. Уверена, они вас не разочаруют, ответила я, трезжде хлопнув в ладоши. Свет моментально погас. И над залом горным ручьём разлилось пленительное пение флейты. "Господа, прошу всех разойтись и освободить место для танцоров", объявила на правах хозяйки первой отступая в сторону. Гости последовали за мной, шурша многослойными юбками и весело перешучиваясь. А леди Вилана скрылась с коротким порталом, переместившись за кулисы. Несмотря на плотный график, Змеишка не отказалась от идеи стать главным украшением шоу и сразить всех гостей своей совершенной красотой. Жаль, что Архи Мага нельзя было представить к ней в пару. Я бы не отказалась превратить и его в скульптуру. Желательно навечно, а не только на время презентации. Первый советник приближается к особняку. Раздался в голове осторожный голос Тесси: "Вернусь, когда закончим с ним. Не начинайте второй акт без меня." Ведьма отключилась, не дожидаясь ответа, и прошептав что-то на ушко своему спутнику, скрылась в толпе. Безнадежно, как же не вовремя. Мы-то надеялись, что Артиго полезет в мой особняк уже после шоу. Но эта сволочь даже не удосужилась приползти в дворец, сославшись на проблемы со здоровьем. Надеюсь, Мигель и Сесиль быстро разберутся с его хворью, и менталистку успеет вернуться домой и встретиться с Виланой. Не хотелось бы на ходу перекраивать план. Светлейший, а куда ведь порилась ваша спутница? Как кетливо поинтересовалась у архимага строенная брюнетка в откровенном платье из золотистого шёлка. Красавец Лоренцо явно волновало её больше, чем всё шоу вместе взятое. Сесиль скоро вернётся, улыбнулся Мак. Передать, что вы искали её? Не, нет, не стоит. Дамочка словно ветром сдула. Надежда на то, что Лоренцо поссорился с Алой леди, рухнула. На сражаться с ведьмой за внимание инкуба она не собиралась. Надеюсь, нам больше никто не помешает, усмехнулся Архимаг, от술тавав бокалом. Не люблю, когда отвлекают от шоу. Ответить я не успела. Тихую флейту сменила скрипка, и зачарованный паркет затянула иллюзия льда. А через миг в бальный зал выскользнули эльфийские танцовщицы, наряженные под знаковые броши моего отца. Золотые и серебряные вспылохи платьев, блеск драгоценных камней, костюмы девушек в точности копировали украшения Доменико. И мне страшно было представить, сколько сил моддисты и мастера иллюзий потратили на создание подобного совершенства. Каждая танцовщица была прекрасна, словно экзотический цветок. А чистота и плавность движений пленяла, вытесняя мысли о карательной операции и заставляя всецело погрузиться в спектакль. Даже Лоренц Заброникс Мы неотрывно наблюдали за импровизированной сценой. Все идет по плану? мысленно поинтересовалась я у Рэя. Его душу я переместила в аккуратный ножной браслет, хотя вначале собиралась подарить стапочкам перстень матери Родгера. Но по какой-то причине артефакт взъелся на эльфийский гарнитур. Возможно, не захотел делить славу с Искрой, а может, возмущался из чистой вредности. Но в итоге мы подобрали для него более привычную форму. И теперь верный артефакт помогал мне сканировать гостей и наблюдать за архимагом, пользуясь тем, что слеза всё ещё принадлежала нам. "Пока да", ответил Рей. "По крайней мере, я не чувствую ничего подозрительного". Артефакт отключился, чтобы не создавать лишнего ментального шума и не привлекать внимания. А я попыталась снова сосредоточиться на шоу, но мысли то и дело возвращались к засаде на первого советника. В это же время в особняке Марианны Мигель Артега пробил брешь в защитном куполе. Отчиталась Сисиль. Готовится к открытию портала. Давно пора, усмехнулся в ожидании полоснув по паркету когтями. Мы уже заждались. В крови бурлил Азарт от предвкушения славной битвы. Советник сильный противник, и легко точно не будет. Но и ловушки мы подготовили на славу. В такие капканы впору и самого Архимага ловить, не только сообщников. Почему он медлит? Марк активировал магический планшет и вывел на экран запись кристаллов внешнего наблюдения. Вчера мы усилили их наигарскими плетениями и теперь могли наблюдать не только за добропорядочными соседями, но и за теми, кто скрывался за многослойным мороком. Поэтому Артегу видели словно на ладони. Советник стоял неподалёку от входа, нервно посматривая на карманные часы. Ждёт кого-то, предположила Сесиль, раскидывая по периметру ещё одну сканирующую сеть. Странно, всех потенциальных сообщников мы уже перебили или заменили марионетками. Аллая Леди едва не выжгла и скоро управляя несколькими куклами одновременно. Но игра стоила свеч. Вампиров и прочую мелюзгу мы ликвидировали до начала большой охоты, и теперь никто не мельтешил под ногами, отвлекая от основной дичи. Все чисто, отчиталась Альварас. В зоне моего сканирования нет сильных магов или вампиров. Подтверждаю. В магнаушнике раздался голос адъютанта командора. Мои люди не засекли ничего подозрительного. Так до ради какой бездны он медлит? зло прошипела Сесиль. Мне ещё во дворец возвращаться. Архимак не мог специально вывести тебя из игры, убрав с презентации, уточнил Марк. Нет, возмутилась ведьма. Лоренцо уверен, что мы в одной лодке, и сейчас я проверяю гостей. А по поводу следелок я сразу предупредила. Сказала, если обнаружу на себе хоть один маячок, лично убью его на дуэли. Это в твоём стиле, хмыкнул я. Он понятия не имеет, что я ускользнула с бала. Продолжила Сисель. Но если не вернусь в ближайшее время, у нас будут проблемы, ответил, увеличив изображение советника. Артега по-прежнему нервно зыркал на часы. Вот только это точно часы, настороженно уточнил я. Может, там сканер или звёздный кристалл? Сканер говоришь? Сисиль задумчиво куснула нижнюю губу и коснулась стены ладонью. Рамон, ты меня слышишь? Слышу, тихонько отозвался Саванши. Упал зглубже, приказала ведьма. Он может сканировать магический фон. Ждёт, пока я полностью вырублюсь. Похоже на это, ответила Сисиль. Симитируй вспышку и полную разрядку. Хм, неплохая идея. Зная осторожность Артегион вполне мог просчитать, насколько ещё хватит магии Саванши. И устроить налет именно в момент переключения защиты, когда проникнуть в особняк будет проще всего. Собака трусливая. Призрительно выплюнула ведьма, едва Артега оживился и подкрутил настройки на часах. Точно фон сканирует. Даже здесь решил не рисковать. Пусть медлит, ответил я. Главное, чтобы с крючка не соскочил. Не хочу гоняться за этой тварью по всей столице. И это верно. Немного оттаилась Исиль. По периметру все чисто, вновь отчитался Роберт. Продолжаем наблюдение. Прекрасно, выходит дело действительно было в сканере и. Портал! Рявкнула Сесилия, заметив, до того как я увидел вспышку. Магия советника рассекла защиту особняка, словно найгарский клинок, и в коридоре вспыхнул вихрь портала. Игра началась. Я ускользнул в тень, а Сесилия и Марк замерли, спрятавшись за многослойным мороком. Со стороны артеги нашу засаду было не видать, но осторожность не бывает лишней. Советник наспех огляделся и, убедившись, что его никто не ждет, развеял портал, активировал еще один сканер и не спеша направился в сторону предполагаемого хранилища. Ну-ну, доминика отлично застраховался от непрошеных гостей и сделал так, чтобы добраться до сокровищницы можно было лишь порталом. Но врагу об этом знать не обязательно. Шаг, еще. Артего сканировал каждый сантиметр дома, слепо веря, что это поможет избежать ловушек. И не будь с нами Саванши, артефакта действительно могли засечь, припрятанные в паркете сети. Но магия Рамона надежно скрывала капканы от любой проверки. Приготовься, раздался в голове тихий голос Тессиль. До Арки оставалось несколько шагов. Один. В ауру советника кричом впилось ослабляющее заклинание, незаметно выкачивая из него магию. Два. Еще шаг и активировалось спрятанное в паркете парализующее плетение. Три. Все цели Марку дали одновременно, не давая советнику уйти порталом или использовать артефакты. А я стрелой вылетел из тени и в два прыжка добравшись до жертвы. Первый мощный удар лапой распорол советнику брюхо, и он словно подкошенный рухнул на пол. В агонии шепча защитное заклинание, но было поздно. Секунда мои клыки сомкнулись на горле врага, не оставляя шансов на спасение. Один из сильнейших магов империи умер за несколько секунд, не успев нанести ни одного ответного удара. В это же время. Королевский дворец. Марианна. Первый акт спектакля подходил к концу, а Сисиль так и не вернулась. Ещё минута и на сцену выйдет Виланошка, а после её триумфального выхода мы сбежим с презентации под предлогом, что хотим проверить аукционные лоты. Безна, неужели придётся действовать по второму плану? Запасной вариант был более рискованным, и я молилась, чтобы не пришлось прибегать к нему, но музыка неожиданно стихла, и танцовщицы замерли словно статуи. А через миг в центре бального зала вспыхнула иллюзия огромного раскрывающегося цветка. Нежные розовые лепестки искрились в лучах магических огней, скрывая от взоров гостей портал, которым Велана переместилась на сцену. "Я вернулась". Голос Сесиль раздался так неожиданно, что я едва не взвыла от радости, забыв о том, где нахожусь. "Артега мёртв. Можно приступать ко второй части". Хвала творцу, всё получилось. Будем на месте через 3 минуты. Ответила я неотрывно наблюдая за сценой. Илиозорный цветок наконец раскрылся полностью, и над бальным залом повисла звенящая тишина. Гости заворажижённо уставились на настоящую в центре измеюшку, изображающую мою обожаемую брошь пастушку. Ох, невероятно! Первая опомнилась находящаяся неподалёку пожилая магесса. И зал взорвался овациями и восторженными криками. Потрясающе! Волшебно! Это, это же леди Вилана! Богиня! Это был миг годючей славы. "Прошу меня простить", сказала, поклонившись принцу и архимагу. "Нужно проверить, всё ли готово к аукциону". "Да", растерян ответил Лоренцо, загипнотизируя взглядом сцену. "Наш спектакль оценили по достоинству". Воспользовавшись ликованием публики, я выскользнула в коридор. За мной тенью последовал Роджер, на ходу набрасывая иллюзию невидимости. Вилана закончила или Набис вышла? Удачнilo я у Сесили и двое мы добрались до места встречи. Ушла хоть и с явной неохотой, хмыкнула ведьма. Уже мчит к вам, даже наряд не сменила. Отлично. Главное, чтобы танцовщицы ненадолго отвлекли архимага, и я успела выкрасть последний осколок. Ваше высочество, Велана ворвалась в комнату штормовым ветром. Как я рада, что вы уже здесь. Время не в обрез. Публика хочет, чтобы я вышла на бис. Выйдите через пару минут, кивнула я, подходя к тумбе с нужной брошью. Это она? Да. Змеюшка прыгнула ко мне словно голодная пантера и вцепилась в края тумбы так, что побелели костяшки пальцев. Лежащая на бархатной подушечке украшение загадочный мерцал в свете магических огней, забавно перекликаясь с нарядом леди Леоры. Обманка для Алгунги. Какая ирония оказаться в одной комнате с двумя поддельными пастушками. "Я не имею для переведу оговорённую сумму на ваш счёт", затараторила Велана, призывав банковский кристалл. "К принцу Кленос не приближаться, как и к командору". Также вы всегда можете рассчитывать на мою помощь в любых придворных делах, с загадочной улыбкой добавила Гадюка, повернув артефакт экраном ко мне. Деньги только что поступили на счёт, можете всё проверить. Не стоит, я вам доверяю, ответила приподнимая стеклянный купол, защищающий лжепастушку от воров и любопытных гостей. Она ваша. О, ваше высочество, благоговейно прошептала Вилана. Вы даже не представляете, как я признательна вам. Нажной браслет потеплел. Леди даже не врала, хотя ее слова и имели двойное дно. Рада, что сделка прошла успешно, ответила я, подавая сигнал Сесиль и одновременно активируя спрятанное в брошь плетение. Пастушка вспыхнула, не позволяя растерянной велане шандарахнуть меня магией. Вы! В огромных глазищах змеюшки плюснулись ненависть и детская обида. Она явно не ожидала такой подставы от презренной иномерянки. Я! Эхом повторила, едва магесса рухнула на пол. Прекрасная работа! Выскользнувший из тени Родгер оплел велано парализующим плетением и скрыл иллюзий. Как только закончишь со сколком, перекинем ее в штаб. А пока она мое прикрытие. Дожили. За гадюками прячусь. Можно начинать? Уточнила, коснувшись ожерелья ладонями. Зачарованные камни мигом потеплели, отзываясь на мою магию. Да, ответил дракон, накрывая нас еще одним щитом. Ох, вроде и не первый призыв, но как же нервно. Не утешает даже, что могло быть намного хуже. В последний момент боги с милостию велись надо мной, и мы придумали, как выкрасть осколок, оставаясь на безопасном расстоянии от Лоренза. Оказалось, что нам достаточно переместить украшение для аукциона в другое помещение и заманить Архимага в нужный угол. Тогда он окажется как раз над комнатой, в которой мы с Веланой заключали сделку. И сейчас я молилась, чтобы инкуб не переполз на другую половину бального зала. Лоренза на позиции, уточнила я, активируя осколки. Тварь на месте. Это звала Сесиль. Начинаем. Десять камней вспыхнули лиловыми звездами, и комната заполнил магический туман. Мьер Эвериленд Кьяура Иншар. Амулет в миг раскалился, обжигая кожу. Но, сцепив зубы, я продолжила читать заклинание. Тиеванк ишшах унгва эльярга. С кончиков моих пальцев сорвался сноп серебряных искр, и стэнды с украшениями задрожали от штормовой древней магии. Она разливалась по комнате горной рекой, грозя смясти все на своем пути. Тиеванг и Шахунгва Эльярга упрямо повторила, чувствуя сопротивление последнего осколка, и едва не ослепла от магической вспышки, а в голове раздался оглушительный крик Сесиль. На пол! Родгер прыгнул ко мне одновременно с воплем менталистки, и едва рухнули на пол, укрывшись защитным плетением. Ближайшая тумба превратилась в кучку мусора, уничтоженная мощным атакующим заклинанием. Не двигайся, рявкнул дракон. Меня окутало магическим коконом, а командир выхватив меч, исчез в тумане. Даже не успела до конца осознать, что произошло, но осознание, что мы могли оказаться на месте тумбы, парализовывало и лишало воли. От дыма слезились глаза. Ушибленное плечо противно ныло, а сквозь толщу иллюзий и защитных плетений до меня доносился звон клинков, грохот и чьи-то крики. "Безна, Родгер. Мьер Эверленд Кяура Иншар", прошептала я едва шевеля губами. Плевать на бой, там мой дракон, и я не позволю никому причинить ему вред. Мьерри Виреландк, Яура Иншар, зло прошипела Дакров в огненном когти в ладонь. И магия откликнулась, вспыхнув лиловым заревом. А где-то вдали послышался полный боли рёв архимага. Тиеванк из шах Унгва Эльярга. Кончики пальцев покалывало от напряжения. Я буквально чувствовала кожей последний осколок, тянула его на себя, лишая врага сил. Берегись. На этот раз ты селя опоздала. Прямо передо мной материализовался посол снежных эльфов, и мель растворился в кровавом мареве и боли, от которой выкручивало всё тело. А Жерелье превратилась в удавку, и я, забыв обо всём, в агонии царапал шею, пытаясь содрать его. Но нащупать застёжку не получалось, а разорвать лёгкие уже горели, а перед глазами плясали цветные пятна. Как вдруг туман развеялся, а Жерелье рухнула на пол бесформенной массой. Великолепная искра приняла на себя удар и погибла, спасая владелицу. Марья, начнитесь! Голос Сесиль ворвался в мой разум ударом на бато, и не понимая толком, что делаю, я продолжила бубнить заклинание, словно проклятие. Мьер Эверленд Кяура Иншар. Чеканя каждое слово, мечтая убить одной фразой. Тиванка из Шахунгва Эльярга. Не обращая внимания на окровавленный труп эльфа и пытаясь высмотреть Роджера. Иварсы Йоко. Едва я пропела последние слова, сломанное ожерелье вспыхнуло. Словно обретая вторую жизнь, и трещина, пересекающая сапфир, начала затягиваться, а сам камень меняет цвет из золота на ярко-фиолетовый. Получилось. Родгер. Словно в трансе я подскочила на ноги, но ко мне тут же бросились Сесиль и Адриан. Нет, не мешай ты. А я не слушала и неотрывно смотрела на две мужские фигуры вдали. Шаг, выпад, поворот. Родгер и Лоренцо двигались с сумасшедшей скоростью, и я едва успевала за ними взглядом. Но даже отсюда видела, что архимаг постепенно сдаёт позиции. Одна рука висит плетью, в лицо и грудь залита кровь. Это его бой, воскликнула Сисиль, продолжая удерживать меня за руки. Он справится. эхом ответила я, и едва успела зажмуриться, чтобы не видеть, как дракон одним ударом клинка сносит голову Лоренцо.